Гглавва 45 Почему? В которой раз и все та же теплая грусть. Ты мне не чужой человек, Алекс, может ты даже один из ближайших, кто еще остался. Но я, разумеется, я не мог упустить возможности заполучить к себе в штаты Мага, которым профессор Раевский отзывался как о том, кто его однажды превзойдёт. Хотя тут во взгляде Люпина промелькнуло озорство. Сейчас, после 26 докладных от декана и я, начиная задумываться о том, правильно ли сделал, что согласился. И опять тишина, но теперь уже вынужденные. Ректор поднялся и подошёл к карте Он прошёл мимо всего Центрального проспекта, затем за пределы города, и остановился в зоне частного домовладения, примерно там же, где находилась школа Фалин, только на десяток километров севернее. Он приложил ладонь к золотистой эмблеме, после чего достал из открывшейся ниши досье. Как и любой маг старой закалки, Люпин не верил электронике. Только бумага, которую невозможно было взломать, находясь на другом конце земного шара. «Читай!» Люпин кинул папку на стол. На ней крупными буквами было написано «Райзен». «Сука!» — не сдержался Дум, уже зная, что найдёт внутри. «Во всём должен быть баланс, Алекс!» Люпин уселся обратно и скрестил пальцы домиком. Школы Фалин и Райзен были экспериментом, неудачным лишь наполовину. Дум открыл папку и начал чтение. Если свести всё к краткому содержанию, то рядом со школой тёмных магов под руководством Раевского Существовала школа для магов света, напичканная по самой могу преподавателями всякими технологиями с месячным содержанием в несколько миллионов кредитов и прочим добром. Алекса взял в руки фотографию преподавателя истории. Мисс Перриот, только чуть моложе и полнее. Фитнес явно пошёл ей на пользу. Мы набрали почти две сотни учеников. Лепино явно было сложно сидеть молча. Но курсы смогли закончить лишь пятеро и перед Алексам пристали фотографии пятёрки хорошо знакомых ему студентов. Группа Б-52 собственными персонами, улыбающиеся, кроме малыша-каратиста, машущие в камеру руками детишки. После того, как школа Фален была уничтожена, мы хотели прикрыть Райзен, но выбросить эту пятёрку на улицу рука не поднялась, так что мы довели их до самого конца и только после этого закрыли проект. Алекс читал досье за досье, и чем дальше, тем больше ему хотелось закурить. Но он хорошо помнил, что у Люпина аллергия на табачный дым, так что подобное было бы попросту хамством. А хамить человеку, пусть и косвенно принимавшему участие, в его освобождении как-то не хотелось. Почему на теоретическую магию? Алекс, листая страницу за страницей, открывал для себя студентов с новой стороны. Каждый из них обладал уникальным талантом. Возможность напрямую управлять любым артефактом, в который помещена частица её магии. Враждебная способность, связанная с кровью гномов. Трэвис Чаверт. Способность контролировать магию на интуитивном уровне. Чжин Бай. Единственный живой шаман из рода Байтау, шаманов заснеженных гор. Элеонора Уэссекс. Магия огня требует меньше энергии и обладает большей насыщенностью. Причина неизвестна. Но и последнее. «Лео Леонард Стоун. Раздвоение личности. Лео Стоун. Выдающимися способностями не располагает. Леонард Стоун. Крайне опасен, неуравновешен, обладает маниакальными и садистскими наклонностями. Эспер неопределённого уровня силы». «Сука!» Куда более спокойно произнёс Алекс, будто выносил вердикт. «Как это вообще возможно? Что ещё за раздвоение личности?» У смертных тоже такое бывает. Люпин налил в стакан немного виски и предложил Алексу. Но тот, сдержав рвотный позыв, отказался. Бывает, что одна личность может нарисовать вторую звёздную ночь, в то время как оригинал и квадрата не осилят. В случае со Стоуном... Люпин закатал правый рукав и продемонстрировал ожог в половину предплечья. Это я случайно напугал Лео, когда тот примерял платье. Ему на тот момент было одиннадцать. Алекса закивал так, будто это являлось чем-то в порядке вещей, после чего уже в третий раз сказал «Сука, нет, ладно, я понимаю, что в списке делают ЧЖН, Трэвис и Лео, но Мара и Элеонора, они ведь аристократки и...» И все эти дети были не нужны своим родителям. Твёрдо и с явным неодобрением перебил Люпин. «Все, Алекс, без исключения. Они не просто посещали Райзен, они там жили, одной семьёй. Алекс ещё раз посмотрел на папку. Она была толщиной, как несколько томов, из его судебного дела. Чтение не на пять минут. «Я возьму?» — спросил он. «Сколько угодно», — пожал плечами Люпин. «Это только копия К тому же, когда я принимал тебя на работу, а это чтобы ты не думал именно так, я был вполне уверен, что даже несмотря на то, что у тебя нет официального статуса, твои знания самые обширные по чёрной магии из всех», кто живёт в Атлантиде и не состоит и в бездне. Тот факт, что ректор знал не только о гвардии, но и о клубе «Бездна», тоже не был каким-то роковым. Всё же Раевский являлся в ней ВИП-членом. «Так что...» — продолжил светлый мастер. «Я решил, что сама судьба сводит вас вновь вместе. они считают считай твоё отражение, младшие, подопытные кролики. Теперь пришёл черёд Алекса перебивать. Школу «Фалин» организовали раньше. Затем появился Райзен, но вот что мне интересно, я не увидел ссылок на тех, кто создал этот эксперимент. Я точно знаю, что Фалин создавался советом и судом теней. Но кто создал Райзен и зачем? Свет победил, к чему вам такие заведения? Это закрытая информация, Алекс, и, боюсь, ею не располагаю даже я. Блеск. Чем богаты?» Ректор, забывшись, процитировал одно из крылатых выражений Раевского. «И какие у вас на них планы, мистер Люпин?» «Планы?» «Да никаких, Алекс. Проект Райзен закрыт. Теперь эти дети предоставлены сами себе. Я лишь прошу тебя немного за ними приглядеть и по возможности помочь. Поверь мне, им действительно, кроме тебя, не на кого больше рассчитывать». Блеск. Повторил Алекс, после чего, не спрашивая разрешения, поднялся и направился к выходу. Около дверей его остановил оклик Люпина. «Алекс». Тот остановился и обернулся. Синие глаза буквально буравили его насквозь. Заботливый и участливый светлый мастер 62-го уровня? Ага, десять раз. Наивные доброходы на такие высоты не забираются, мрут куда как раньше. Как ты выжил в тот вечер? Алекса вновь неосознанно покрутил кольцо на пальце. «Повезло», — ответил он. «Ну да, конечно», — улыбнулся ректор. «Павел всегда говорил, что ты везуч, как маленький демонёнок». Дум вышел за двери, и, не обращая внимания на недвусмысленное предложение рыжеволосой обладательницы невероятно аппетитной задницы выпить кофе, вышел в коридор. Тяжёлая папка стучала его пояс. «Сука!»